Все-таки жизнь прекрасна. Дора оглянулась, пришпорила лошака, догоняя караван, и засмеялась. Просто от переполнявшего ее счастья. В караване было уже семь лошаков, и один человек, на которого она могла положиться. Сильный, храбрый и, главное, понятный. — Дора, сюда! — закричал Греб. Девушка пустила лошака вскачь вырвалось в голову колонны. «Что это за чертовщина?» спросил Крис, указывая вперед. Метрах в двухстах впереди тропу пересекали завры. Огромные темно-зеленые тела появлялись из леса справа от тропы и исчезали в лесу слева. Они были такие большие, что целиком их было не разглядеть. Выплывала из леса тупая морда, На короткой толстой шее передние лапы, необъятное брюхо, задние лапы. Голова уже скрывалась в лесу слева, а хвост еще не показался. Сразу за хвостом появлялся следующий изавр. И так без конца. Голова, брюхо, хвост. Голова, брюхо, хвост. Это не страшно. Можно к ним вплотную подойти. «Можно даже рукой потрогать», — объяснила Дора. «Что с ними? Мигрируют? От пожара спасаются?» «Не-а, просто караваном идут». «Завры караваном? Ага». «Вот», — девушка протянула вперед руку, будто без этого жеста завров не замечали. «Подожди, подожди», — насторожился Греб. «Если завры караваном, это не выдумка» то караван мертвецов, он что, тоже существует? Ты его видела? — Я нет и не хочу видеть. Из тех, кто его видел, мало кто домой вернулся. — Рассказывай, — приказал Греб. Глаза девушки радостно вспыхнули. Она поудобнее устроилась в седле. Крис, Мириам и даже Рэй подъехали поближе. Давным-давно когда дед моего деда, еще не нагибаясь, под лошаком мог пройти, когда завров было много, а зверей совсем мало, — начала Дора, изменив зачем-то голос. Из одного крупного города вышел богатый караван, такой большой, какие сейчас уже и не ходят. Одних рабынь при нем было не меньше пятисот, порядка двух тысяч лошадей, э, лошаков. — прикинул Греб. — Господин, не перебивай. И все рабыни были молодые, выносливые, красивые, и стоила каждая больше пяти золотых. Но встретился им по дороге колдун, и чем-то обидел его кэптен каравана. Ничего не ответил ему колдун, но затаил обиду и пошел вслед за караваном. А когда остановились все на ночь, развел колдун костер вдалеке и всю ночь варил свои ужасные волшебные зелья. А утром только караван тронулся в путь, напустил густого тумана. Такого густого, что в пяти шагах ничего не видно. Кэптону бы остановить караван, да переждать туман. Но памятью он отличался крепкой, дорогу знал хорошо. Потому выехал вперед и повел за собой караван. А зловредный колдун закрутил дорогу кольцом, и когда кэптон догнал хвост своего каравана, колдун выкрал кэптона вместе с лошаком, а повод второго лошака привязал к последнему и произнес последнее, самое страшное заклинание. Час проходит, другой, уже туман рассеялся, а караван идет, как ни в чем не бывало. Никто не замечает, что Кэптона нет. Подошло время отдыха, а караван идет. Некому подать сигнал на остановку. Уж солнце к вечеру клонится, а караван идет. лошаки из сил выбились, рабы не плачут, а караван идет. Солнце село и снова взошло, а караван идет. И хотели бы люди остановиться, да не могут. Неведомая сила их вперед толкает. Долго ли под палящим солнцем человек без глотка воды выдержит? Скоро умирать стали, но все равно идут. На четвертый день в караване ни одного живого не осталось, но идет караван. Шагают мертвецы, ведут под узцы мертвых лошаков. Мясо с костей сошло, одежда истрепалась, а караван идет. Шагают скелеты людей ведут под узцы скелеты лошаков. Тюки с товаром под дождем мокнут, под солнцем сохнут, рассыпаются. Товары на дорогу падают, никто их не поднимает. А караван все идет. А если приблизится кто к тому каравану? Лошак ли? Человек ли? Того караван в себя засасывает. Старые скелеты от древности рассыпаются, новые — их место занимают не кончается караван а что же колдун не снимет заклятие спросила мириам с колдуном особая история приключилась когда он голову каравана с хвостом соединил и последнее заклятие произнес, не подумал с какой стороны каравана стоит внутри кольца оказался что дальше с ним было никто не знает может с голоду помер а может Караван его в себя принял, некому это рассказать. Ну вот что удивительно. Караван вроде по кругу ходит, а его то в одном, то в другом месте видят. Жалко девок. Первым нарушил тишину Рей. Красивая легенда, грустная, согласился Крис. Смотрите, уже маленькие завры пошли, воскликнула Мирям. И на самом деле Завры сильно измельчали. Последний был совсем малыш, ростом по колено человеку и меньше двух метров длиной. В отличие от взрослых, хвостик малыша то и дело завивался колечком».